Битва на Ранове Орда снялась и перешла на Анус через два дня после убиения князя Федора. Только два дня понадобилось Мурзам и военачальникам Батыя на то, чтобы поднять великое множество людей, свернуть шатры и кибитки, погрузить запасы и согнать с пастбищ несчитанные стада. Это означало, что Баты, пируя с послом русских князей и маняя его обещаниями мира и дружбы, тайно продолжал готовиться к походу на Русь. Рязанское войско пришло в движение на сутки ранее, в первое утро, которое не суждено было встретить князю Федору. Старик-конюший, что бежал из Орды вместе с Аполлоницей, на заре свернул в сторону и попрощался с воином. «Теки на Русь своим путем витись, а мне надо как князю Юрию». «Утром хлынут татары через реку на стан русский, и быть тогда великой беде!» Аполлонница посмотрел через плечо на верного человека. «Иди, дружи, жив будешь, поищи меня. Отблагодарю тебя за верную службу». Известие о гибели Федора застало князя Юрия Игоревича врасплох. Еще с вечера, радуясь за родную Рязань, читал он письмо сына из Орды, Приказал даже готовить посольству торжественную встречу. Печальная весть скоро облетела все концы русского стана. Князья и сотники съехались к шатру князя Юрия. Совет князей был недолг Не успело бледное солнце привстать над мокрой и неприютной степью, как в примолкшем стане затрубили трубы сбора, и скороходы посыльные побежали от княжеского стана во все стороны, поднимая людей. Князь Юрий почел за благо увести войско из этих глухих отдаленных мест и дать бой татарам в пределах Рязанской земли. «Дома стены помогут», — думал он, и к тому же не терял еще князь надежды на помощь Чернигова. Он приказал войску идти новой дорогой, держась лесной стороны Рязского поля. Дозорные же и пешие воины-мужики рассыпались по обочью пути, чтобы не дать татарам обтечь русское войско и зажать его в кольцо. Орда двинулась на Русь широко развернутыми полками, как ходила она всегда азиатскими степями и пустынями. Двигаясь так, она захватывала пастбище для своих стад, опустошала огромное количество городов и селений, пополняя в них запасы продовольствия и пленяя все живое. Но скоро баты и его темники отказались от излюбленного приема. Перед татарскими полками встали непроходимые леса. Волей-неволей им пришлось втягиваться в одну линию и двигаться по следам русских. К тому же подвижные отряды лихих обитателей дикого поля, отважных ловчих и лучников мужиков, в первые же дни по выступлению Орды на лесные дороги Напали на передовые татарские части и нанесли им большой урон. Князь Юрий навязал татарам свою волю, выигрывая тем время и сохраняя силы. Переход от за реки через Челновую и мелкие рясы к Верде занял свыше двух недель. Дожди и ледяные ветры заставляли татар и русских рано останавливаться на ночлег и зажигать костры. Иногда с низких волокнистых туч принималось густо падать колючая крупа. Леса становились тогда вовсе непроглядными. И русские князья высылали на дозорные заставы двойные смены воинов, опасаясь внезапного нападения врага. У Урановских верхов начинались коренные поселения рязанцев. Жители деревень и лесных починков, лежавших на пути движения войска, Бросали дома и вливались со своими повозками в княжеские обозы. Многие просили позволения зажечь покидаемые дома. Но князь Юрий строго запретил это. Лесной пожар сулил неисчислимые бедствия. Войско обошло Пронск стороной и встало на берегах петлистой Рановы. Не дать здесь бой татарам значило впустить врага в родной дом посланные в Пронск гонцы, принесли князю весть о том, что ратные силы с Чернигова не проходили, и никаких посыльных от княжича Ингваря на Рязань до сих пор не было. Юрий собрал князей родичей на совет и решительно сказал им, помощи нам ждать неоткуда, но и не пристало нам казать врагу спину и оставлять на разорение наши села и города. Будем биться с татарами тут, на поле Зарановой. Либо ляжем костьми и защитим честь нашу и отчую землю, либо победим. Князья Олег Красный, Глеб Коломенский, Давид Муромский и Всеволод Пронский, еще молодые годами и ненаученные воинскому искусству, во всем слушались старшего вроде князя Рязанского. Не поперечили они ему и на этот раз, ответили. «Твоя воля для нас воля отеческая. Будем биться с неверными. А там суди нас Бог». на утро не успел еще разгуляться серый рассвет, войско перешло Ранову и на широком поле начало строиться к бою. Пешие ратники и лучники-мужики принялись рубить деревья и строить завалы, чтобы тут не могла пройти татарская конница. Между лесом, из которого должны были показаться татары, и рекой, лежала круглая излучина с редкими ракитовыми кустами, у покрытых тонким льдом озерков. Здесь, на этой излучине, татарские полки принуждены будут волей-неволей задержаться, прежде чем обрушиться на русских, ставших на поле за рекой. Поэтому князь Юрий позвал к себе Давида Муромского и указал тому на заречную излучину встань со своими стойкими мурамчанами там и прими первый удар татарской орды у давида вспыхнули темные глаза и еле заметно дрогнули ноздри тонкого орлиного носа исполню твою волю брат юрий посмотрел на него и на мгновение проникло в его сердце щемящая жалость к этому удалому князю чей раскатистый смех и язычный голос украшали всегда праздничные пиршества от твоей храбрости и упорства мурамчан будет зависеть исход боя давид тот поправил собою шапку молча тронул коня и тихо поехал к своим войскам юрий посмотрел ему вслед вспомнил вдруг сына федора но сейчас же ударил нетерпеливого коня плеткой и поскакал на другое крыло своих полков где стоял князь коломенский глеб Мурамчане, удалые, загрубелые в непрестанных походах, чьи никогда не ржавели мечи, встретили своего князя сдержанным гулом. Люпом был молодой Давид своей безбрежной отвагой, веселостью и неподкупностью сердца. Когда Давид передал своим воеводам и сотникам приказ князя Юрия, многие из этих закаленных воинов опустили буйные головы. Принять первый удар врага было для них большой честью, но вместе с тем и смертным испытанием. Полки Глеба Коломенского и Всеволодопронского поместил князь Юрий по правую свою руку. Ими он хотел прикрыть путь в широкую долину реки, где татары могли зайти в тыл русским войскам. Рязанцы и полк Олега Красного, князя на переславле Рязанском, Встали прямо за Рановой, готовясь принять главный удар татарской конницы, если та сумеет прорваться через Муромский полк. Среди дня по стану прошли с иконами попы и чернорисцы. Они отслужили молебные и окропили воинов, благословив их на подвиг ратный. А около сумерек в поле зрения рязанцев появились татары. На выходе из лесов в долину Рановы. Татар встретили быстроногие дубчане и пешие лучники. В недолгой схватке передовой отряд татар был разбит. Князю Юрию привели небольшую группу пленных. Эта первая удача показалась всем добрым признаком. Долгой была ночь для рязанских воинов на поле при реке Ранова. За время стояния вблизи татарской орды многие воины видели несметную татарскую силу. И теперь понимали, что не для поражения двинулась Орда в русские пределы. Сломит сила татарская считанные полки князей. И тогда плач и стена не разольются потоком по всей земле. В русском стане не зажгли вечерних костров. В полной тьме группами сидели ратники, устроив затишье от ветра из дерюк, протянутых меж телег. Постарше люди, те сидели на вазах и вели неспешные разговоры. К полуночи пошел хлопьями снег, тихий и мокрый. Поле посерело. Князь Юрий долго объезжал войска. Теплый снег вызвал в нем тревогу. Если оттает земля, трудно будет всадникам биться на никованных конях. Но ближе к утру небо вдруг очистилось от облаков, проглянули редкие звезды, и в воздухе ощутимо почувствовался мороз. Снег под ногами стал сразу жестким и сахарно захрустел. Вернувшись в свой шатер, Юрий позвал отрока оруженосца и передал ему свиток, скрепленный восковой княжеской печатью. «Немедленно седлай коня и гони на Рязань. Передай свиток княгине Агрепине Ростиславовне. На словах скажи ей, пусть молятся жены и дети рязанские о даровании нам победы. Коли вслед за тобой не прибежит гонец с радостной вестью, стало быть, все мы легли здесь, защищая свою землю. У отрока вытянулось побелевшее лицо. Он принял из рук князя свиток и с поклоном попятился к выходу из шатра. Вслед за отроком князь мановением руки отослал слугу и прилег на жесткую кошму. Тяжело было на сердце у князя Рязанского. Объезжая полки, он видел, что все его рати, от князей и до пеших мужиков, все полны решимости сразиться с татарами. И все верили в свою силу. Когда он мчался по полю, воины кричали вслед ему «Славу!». Возбуждение напрягало его тело и зажигало взгляд. Но в глубине души князь стоил ясную до жестокости мысль о том, что не выстоять им перед несметной силой татарской орды. Угнетало князей то, что не было с ним в этот час испытаний ни любимого Федора, ни мудрого Аполлоницы, ни Евпатия Калаврата, мужественного рязанского богатыря. Перед рассветом князь забылся в коротком сне. Его разбудил гонец от Давида Муромского. «Пришла в движение орда, княже!» «Пора поднимать полки!» Кровавая заря горела над темным лесом, когда передовые татарские полки появились на поле. На мохнатых и быстрых коньках своих татары шли густыми рядами, издавая пронзительные, как вой в вьюги, крики. Дубчане и лучники-мужики ударили на татар с двух сторон. Движение темной лавы замедлилось, но вслед за первым татарским полком появился второй. Третий. Татары начали обтекать поле, сбивая пешие заслоны русских и сметая их со своего пути. Когда передовые татарские всадники были не далее двух полетов стрелы, князь Давид отдал меченосцу своему соболью шапку и надел на голову серебряный шлем. Вот он взмахнул рукой, и железная стена мурамчан двинулась навстречу врагу. Удар мурамчан заставил татар тесней сомкнуть ряды. Своем они взмахнули кривыми саблями и остановили русских всадников. Мурамчане устояли, но понесли большой урон. Под Давидом был убит конь. Пересаживаясь на нового коня, князь увидел, что им не устоять, и приказал тихо подаваться назад. Сотни тел убитых и раненых покрывали поле. Потерявшие доков кони одичало метались, мешая ряды воинов. Тонко пели стрелы в утреннем воздухе и, вонзаясь в намеченную цель, трепетали легким оперением. Мурамчане отступили к реке, готовясь перейти ее вброд и соединиться затем с войском князя Юрия. Тем временем татары продолжали наполнять поле. Они обтекали правое крыло русских и уже передовые части коломенцев и прончан вступили в бой. Нетерпеливый Олег Красный, не слушая старшего брата, двинул своих переславльцев на перерез татарской лавине, двигавшейся вслед за мурамчанами. Но он не поспел. Татары настигли мурамчан и принялись рубить и разить стрелами в угон. Давид, бросившийся с небольшой кучкой своих дружинников на татар, был мгновенно смят увидев поникший стяг брата олег содрогнулся в злобе своей против врагов и понимая всю гибельность своего шага он не отступил к рязанским полкам а повел своих переславльцев на сближение с татарами стойко бились переславльцы много татар сложило головы от ударов их мечей и палец но на место убитого татарина вырастало трое новых они бросались на русских визжа и размахивая острыми клинками.